«Тебе связь еще не подтянули?» — спрашивает Бабин быстро. «Какая теперь связь? Наши, наверное, уже с огневых снимаются. Жаль. А то бы дать по ним разок, чтоб не ездили». Из блиндажа выскакивает Рита. Потянув юбку над коленями, раскрасневшаяся, с оживленно-блестящими черными глазами, вылезает из траншеи, кидает Бабину чистую рубашку. «На, надевай! Обриться!» Бабин проводит рукой по щекам. Спорить трудно. «Господи, что бы вы, мужчины, без нас делали? Определенно пришли бы в упадок. И запустение», — добавляю я. Рита сочувственно качает головой. «Острить пытаетесь? Вам только это и остается. И строго Бабину. Сейчас же снимай себя все и надевай чистое. Стирать буду». «Понимаешь, — говорит Бабин, — у нас тут идея возникла — позавтракать раньше всех дел. Его, например, — он указывает на меня, — могут в любой момент забрать у нас и кинут, поддерживать другой полк. Меня ваша мощная идея не трогает. Я хочу стирать, хочу голову мыть в Днестре, хочу тебе бед готовить. Посмотри на себя. От тебя «Половина осталась. Сегодня сварю тебе настоящий украинский борщ со старым толченым салом для запаха. Учти, Проликов, нужно старое хлебное сало. Я тебя быстро откормлю, и пусть он тоже приходит борщ есть. А кто нам пока что яичницу зажарит? Фроликов, родина призвала его на эту должность. Пусть жарит. Ладно, — говорю я, — Завтракать все равно придем, у нас еще одно дело есть, и мы уходим с Саенко смотреть свою работу, бывшую нашу цель номер шесть. Когда ведешь огонь по батареям, стоящим на закрытых позициях, редко видишь результаты своей стрельбы, о них догадываешься. Прекратила батарея стрельбу, подавил, видишь, как там что-то рвется, уничтожил. И часто эта уничтоженная батарея после ведет по тебе огонь. Тогда говорят, что она ожила. Моя батарея за войну тоже много раз оживала. Мечта каждого артиллериста — близко поглядеть результаты своей стрельбы. Но даже в наступлении это не всегда удается. Идешь где-то стороной, видишь чужую работу — Я с удовольствием хожу по брошенным орудийным окопам, считаю воронки. Наши, их не спутаешь. Несколько прямых попаданий в окоп. Во мне поднимается профессиональная гордость. Все разбито, брошены зарядные ящики, но пушки увезены. «Металлолом повезли», — говорит Саянка. — «я не спорю. Куда бы ни повезли, раз такое наступление, недалеко они уедут». Отправив Саянка встретить связистов, я иду на левый фланг. Кто-то говорил, что там действовали штрафники, но штрафников уже нет, и никто ничего не знает о Никольском. Я возвращаюсь по тем местам, где была наша оборона, и мне несколько раз попадаются похоронные команды. «Все здесь такое памятное и уже чем-то чужое, опустевшее без нас». Окопы, брошенные землянки, в которых живут теперь воспоминания. Я нахожу свой первый НП, щель в дороге. Около него, в закаменевшей земле, мелкая воронка от мины, и ничком лежит убитый немец, серый, как земля под ним. Сколько дней просидели мы здесь? Недалеко от щели, разбитая осколком, обгоревшая уже ржавая винтовка. Это здесь убило... Миной двух пехотинцев утром, когда мы с Васином собирались завтракать. А вот там я полз шестьдесят метров, и оттуда бил пулемет. Разве расскажешь когда-нибудь тем, кто не был здесь, что значило проползти шестьдесят метров? Странно все же устроен человек. Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном — вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде «жаль чего-то». Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни? Мимо меня, подскакивая на кочках, мчится пехотная кухня. Чубатый повар в колпаке держит в вытянутых руках вожжи. На высотах встает разрыв. — Ни черта! Правит прямо на разрыв, Нахлестовые коней. Вон какая война пошла. Еще издали проликов, замечает меня. — Иди скорей, товарищ лейтенант, — кричит он. На двух камнях стоит у него огромная сковорода, и в ней пузырями вздувается великолепная яичница с салом, с зеленым луком. Проликов жарит ее, используя подручные средства, распорол немецкий заряд и кидает в огонь длинную, как макароны, взрывчатку. Она горит химическим желтым пламенем, жирная копоть хлопьями садится на яичницу, он выковыривает ее ножом. «Лень тебе хворосту набрать, лень!» И смеется. Рита коленом решительно уминает на земле узел с бельем, связывает его рукавами гимнастерки, Бабин в ослепительно белой рубашке кончает бриться перед зеркальцем. Оттянув кожу на похудевшей шее, водя бритвой по ней, подмигнул мне в зеркало. Видал, что делается? — Садись, быстро брейся, — говорит он. Артиллерист должен быть всегда выбрит и слегка пьян. Рита подняла красное лицо с упавшими волосами, черные глаза оживленно блестят, на верхней губе капельки пота. А ему нечего брить. А мне нечего брить. Не слушай ее, она, видишь, настроена яростно, какую-то стирку выдумала. Не слушай меня, у тебя шикарные усы, я даже могу их поцеловать. И вдруг в самом деле целует меня в губы. Влажными горячими губами. Сумасшедшая девка. Ну что требовать, когда сумасшедшая? Я бегу за водкой, говорю я, чувствую, что краснею. Он мужчина, он не может без водки. И Рита хохочет. Я бегу в свой окоп и слышу, как она хохочет. Потом слышу далеко вознисший звук снаряда. Спрыгиваю, хохот обрывается раньше. Потом разрыв. Я выскакиваю с фляжкой, и тут какой-то животный крик Риты. И вместе с этим криком во мне все обрывается. Помертвев, чувствуя только, что уже ничего изменить нельзя, бегу туда. Рита стоит на коленях. Когда я подбегаю ближе, она падает на что-то. Я хватаю ее за плечи, тяну к себе. Рита! Она обрывается а я тяну... Куда тебя, Рита? И вдруг я вижу ее глаза, безумные, не видящие ничего, но она жива, жива. Я сажусь обессиленной, у меня дрожат губы от испуга, за нее со мной что-то случилось, не могу встать, рукой не могу пошевелить, отнялись ноги.